Первые и второй взводы летели во второй средней машине. Шумоизоляции в десантных самолетах нет, и рёв двигателей наполнял гулкое чрево Ан-12 так, что дребезжали заклепки. Разговаривать в таком грохоте было нельзя, да и настроение бойцов не располагало к разговорам. Все сидели молча, погруженные в собственные размышления. Прыжок всегда испытание, особенно прыжок 30-килограммовой выкладкой без запасного парашюта, да еще и на глазах инспектирующего высокого начальства. И только Вольф испытывал радостное возбуждение, как смертник в последнюю минуту получивший помилование. Он с благодарностью похлопал по нагрудному планшету с магазинами, под ними в кармане лежал клочок ваты с софиной помадой талисман, который уже начал приносить ему удачу. Поэтому он не боялся ничего. И когда замигала зеленая лампочка и хвости дико заволасил Ирина, открывая грохочущую бездну, разошлись три створки люка, он встал с жесткой скамейки, почти не испытывая обычного мандража. Деревянка в безмолвном крике раздирал рот, как и положено выпускающему, голосом дублируя сигнал зеленой лампочки. Голоса слышно не было, лишь по артикуляции, да по смыслу угадывалась команда «пошел». Согнувшись поясницей, разведчики гуськом бежали к люку, прижав к груди скрещенные руки и подбородки. Сейчас они ничего не видели, не слышали и не соображали. Ослепительный после полумрака десантного отсека Зеф-люка с непреодолимой силой влёк их к себе, как пасть удава влечёт загипнотизированных кроликов. Сознание отключено, работает только рефлексы намертво закрепленные навыки и умения. Боевые машины, терминаторы, включившиеся глубоко закодированной программой. Не дай бог кому-то упасть под тяжелые рифленые подошвы прыжковых сапог. Цепочка парашютистов не остановится и не прервется. Затупчут. Внимание сосредоточено на жизненно важных мелочах, которые сейчас как раз и не мелочи, а самые главные вещи. Каждый шаг постановка ноги, наклон тела, головы, положение рук. Потом пойдет череда звуков, толчков и других признаков нормального открытия парашютов. И только если все пройдет гладко, можно будет немного расслабиться и постепенно прийти в себя. А сейчас правит рок, судьба. Изменить уже ничего нельзя. Распахнутая пасть люка все ближе и ближе. Почти все непроизвольно кричат. Стрессовое состояние требует выхода, и находит его напряжение легких и надрыве голосовых связок. Аа! силу иной тональности или коллективный крик пробивается сквозь гром двигателей и ветра, а может он передается через кости и напряженно вибрирующий дюралевый пол, или каждый слышит свой собственный вой. Аа! Ноги отрываются от пола за несколько метров до люка. Ураганный поток забортного воздуха захватывает наклонённые тела, поднимает и высасывает наружу в яркость, свежесть и нарастающую тишину. Самолётный гул удаляется, вольф летит горизонтально, как снаряд или как птица сложившая крылья. Но фал срывает чехол стабилизирующего парашютика Полутораметровый зонтик выпрыгивает на свободу, не сильно дергает подвесную систему, ставя тело в вертикальное положение. Только сейчас приходит ощущение падения, которое слегка тормозится. Через растянутые до неправдоподобия секунды срабатывает парашютный автомат, отчетливо щелкает двухконусный замок, открывающий ранец. Еще один провал. Это пошел купол. Он распускается, наполняется воздухом, вытягивается сложенной змейкой стропы. Тело снова падает свободно, его ничто не держит. Но вот купол опёрся о небесную твердь, стропы натянулись, мощный рывок вверх. Ремни подвески впиваются в ноги и грудь. Падение закончено, начинается парение. Внизу десятки наполненных воздухом куполов. Все идут кучно как пули у хорошего стрелка. Взвод нацелен прямо в третий сектор полигона. В первом и втором секторах уже отстегивают погашенные купола бойцы второй роты. Общая задача налет на ракетную часть ядерного нападения, задача их подразделения введение в строй дивизиона управляемых ракетных станрядов першин. Модель дивизиона построена именно в третьем секторе. На желто-серой земле угадываются под маскировочными сетками тяжелые тягачи, решетчатые фермы пусковых установок и сигарообразные тела ракет. Выбросили их отлично, и по месту и скорость сбавили как положено, до 350. И по высоте нормально. Так редко бывает. Видно, летчики ради инспекторской выложились. Лети и радуйся, но наслаждаться легкостью и свободой некогда. До земли 300 метров, минута полета, Надо перевести автомат в боевое положение и готовиться к приземлению. А! -а, -а, -а, -а, -а, -а Стремительно несется сверху. Вольф поднимает голову и сквозь отверстие в куполе видит падающую черную фигурку, над которой бьется захлестнутыми стропами раскрывшийся едва лишь на четверть парашют. Фигурка летит прямо на него. Первая мысль уйти. И левый кулак уже натягивает пучок строп. Но вторая подхватить, выдвигается на первый план, и кулак разжимается. Как уйти, он знает, как подхватить нет. Но сейчас все должно решить проведение. Терпящий бедствие разведчик догоняет, на такой скорости столкновение с землёй сулит ему верную гибель, но до земли еще далеко, и он рулит на купол Вольфа единственную призрачную опору и иллюзорную надежду. Толчок. Надутая потоком воздуха ткань заскрипела и прогнулась. Пряхин учил, что такая ситуация в первую очередь опасна для того, кто сверху. Вначале нижний парашют перекрывает верхнему набегающий воздушный поток, он теряет подъемную силу и оставшийся без поддержки, парашютист своим весом гасит нижний купол. У двоих кайук с присущим ему красноречием говорил старшина, но верхнему хуже. Тогда это вызвало смех, но сейчас в было не до веселья. Сползай в бок, быстро, во всю мощь лёгких заорал он. Тут я тебя поймаю, сползай, а то оба обограбанёмся. Блядь, не выходит, как в яме, данился сверху голос Серёгина. Наклони купол, купол наклони. Легко сказать. Вольф резко отклонился всем телом влево и изо всех сил потянул правый пучок строп. Жёлто-серая земля качнулась одним краем, задираясь вверх. Меняя направление спуска, парашют накренился. Углубление в куполе сдвинулось к краю. Давай еще!» – крикнул Серёгин. «Еще!» Он тоже извивался на скользком, теряющем упругость шелке, совершая всем телом отчаянные фрикции, испуганно косяза за спину. Жалкий пузырек его собственного купола сморщился и опал, как проколотый воздушный шарик. Шлейф смятой ткани, бессильно словно хвост битой змеи скользнул вниз. Изогнувшись, Вольф поймал этот хвост. «Сползай, я тебя держу. Он двумя руками дернул шлейф на себя, Серёгин соскользнул с купола и с криком полетел в бездну. Но пролетел только 10 метров, потом стропы натянулись, и скользнувший вниз шелк обжег руки Вольфа, но он лишь крепче сжал кисти и намертво зажал его в днящих огнем ладонях. Подвеска в очередной раз рванула тело Сержа вверх. Только теперь удерживал его не надутый воздухом купол, обожжённые ладони товарища Десантный парашют рассчитан на 120 килограммов спускаемого веса. Сейчас он нес почти вдвое больше. Поэтому скорость спуска была значительно выше, чем обычные 5 метров в секунду. Ноги поломаем точно, успел подумать Вольф. Жёлтые холмы быстро приближались. Серёгин плотно сжал полусогнутые ноги, напряг мышцы. Столкновение с землей оказалось вдвое сильнее обычного, но песчаный склон бархана смягчил удар. Всё же в левой ноге что-то хрустнуло. Разметнув облачко пыли, он подскочил как мячик и покатился вниз. Рядом ошалело плюхнулся вольф. Ему пришлось чуть полегче. В последнее мгновение облегченный парашют подскочил вверх и немного погасил скорость. Несмотря на это, ушибленная недавно нога заболела вновь. Цел Спросил он, углядываясь помутневшие с расширенными зрачками глаза Сержа. "Вроде", с трудом вымолвил тот, бессмысленно тряся головой. "Я уж думал, кранты. Ты меня спас, братишка. Я твой должник". "Ладно, давай быстро, сейчас пойдет долбаная бронетехника. Про отмену этого пункта учения разведчиков не предупреждали, поэтому они быстро отстегнули парашюты". И прихрамывая бросились на линию атаки.